Барбара Пирсон знала, что делать с этими документами. Она обратилась к приятелю, который работал куратором отдела древних рукописей и искусства древнего мира в музее Метрополитен. Ученый, посвятивший свою жизнь изучению прошлого, он повидал довольно древностей, чтобы вынести заключение. Барбара прилетела в Нью-Йорк из Бостона. Сейчас она вместе со своим приятелем в лаборатории. Они сидят там с половины шестого, семь часов. Изучают константинопольские рукописи. Но теперь лишь один документ имеет значение. Пергамент, вынесенный из римской тюрьмы две тысячи лет назад. Все сводилось к нему. Все. Ученый это понимал. Эдриен отошел от окна и вернулся к священнику. Две недели назад на смертном одре Виктор Фонтин составил список людей, которых можно было ознакомить с содержимым Ларца. В списке фигурировало и имя Ленда. Когда Эдриэн связался с ним, Монсеньор поведал ему то, о чем никогда не говорил Виктору. «Расскажите мне про Анаксаса», — попросил Эдриэн, садясь напротив. Ленд вздрогнул и отвел взгляд от стены. «Вздрогнул не потому, что услышал имя», — подумал подумала а — «потому что я прервал его раздумья». Большие проницательные серые глаза под густыми темными бровями еще несколько мгновений смотрели отсутствующим взглядом. Лэнд заморгал, словно пытаясь осознать, где находится. «О Теодоре до Какосе? А что я могу вам рассказать? Мы познакомились в Стамбуле. Я пытался найти источник ложных сведений о так называемом уничтожении рукописей, опровергающих филиокве». Он узнал, что я в Стамбуле, и вылетел туда из Афин, чтобы перехватить беспокойного работника Ватиканского архива. Мы разговорились, и, кажется, оба заинтересовались друг другом. Я тем, почему столь видный коммерсант вдруг занялся поисками старинных богословских документов, а он тем, почему католический ученый пытается или даже имеет задание разузнать о судьбе рукописей, само существование которых вряд ли отвечает интересам Ватикана. Он оказался весьма эрудированным. Мы чуть ли не всю ночь пытались перехитрить друг друга, пока, наконец, не утомились. Думаю, все произошло именно от того, что мы переутомились. И от того, что хорошо узнали друг друга и, вероятно, друг другу понравились. Что произошло? То, что кто-то из нас упомянул, наконец, о поезде из салоник, Но я не помню, кто все-таки упомянул о нем первый. Он знал про этот поезд? Не меньше, а, может быть, и больше, чем я. Машинистом того поезда был его отец. Единственным пассажиром — синопский священник, брат машиниста. Ни тот, ни другой не вернулись. В своих поисках он нащупал разгадку этой тайны. В архиве миланской полиции сохранились протоколы, относящиеся к декабрю 1939 года. В одном из них сообщалось о двух трупах, найденных в греческом товарном составе на сортировочной станции. Убийство и самоубийство. Как трупы, так и не были опознаны. И Аннаксос решил выяснить, что случилось. Что привело его в Милан? Двадцатилетние поиски у него были на то основание – На его глазах лишилась рассудка мать. Она сошла с ума, потому что церковь ей ничего не объяснила. Ее церковь — ксенопский монашеский орден. Значит, ей было известно про этот поезд. Она не должна была знать... И считалось, что она не знает. Но ведь мужчины доверяют своим женам тайны, о которых никому больше не рассказывают. Перед тем, как уйти из дома тем ранним утром в декабре 1939 года, Аннаксас-старший признался жене, что едет не в Каринф, как все считают. Он сказал ей, что Бог оказал милость их семье, ибо он собирается сопровождать своего младшего брата Петрида. Они отправлялись в далекое путешествие вдвоем, выполняя волю Господа». Священник сжал в ладони висящий на груди золотой крест. В прикосновении не было нежности, только гнев. «Он не вернулся домой», — тихо произнес Эдриан. «И брата-монаха ей не удалось отыскать, потому что он тоже был мертв. Да, я полагаю, мы оба можем вообразить, как такая женщина, добрая, простая, любящая, оставшаяся с шестерыми детьми на руках, должна была все это пережить. Она должна была сойти с ума». Лэнд выпустил из рук крест и снова устремил взгляд на стену. Из милосердия Синопские священники допустили в свое братство эту женщину и приняли еще одно решение. Она умерла в обители месяц спустя. Эдриан подался вперед. «Ее убили!» Лэнд взглянул на него. Теперь его глаза смотрели почти умоляюще. Они приняли во внимание все возможные последствия. Их беспокоили не опровергающие филиоковые рукописи, а тот пергамент, о существовании которого никто из нас в Ватикане даже не подозревал. Я сам узнал о нем только сегодня. Теперь многое становится ясно. Эдриан вскочил и в волнении подошел к окну. Он не будет обсуждать со священником этот пергамент. Отныне священнослужители не имеют права претендовать на него. Юрист в нем осуждал церковников. Законы писаны для всех». Внизу, на тропинке Центрального парка, человек выгуливал двух огромных лабрадоров. Собаки натянули поводки. Эдриен и сам словно натянул поводок, но Лэнд не должен догадаться об этом. Он отвернулся от окна и Дакакус связал воедино все эти разрозненные факты. «Да», — ответил Лэнд, смиряясь с тем, что Эдриен взял инициативу в свои руки. «Это был его долг». Он поклялся все узнать. Мы договорились обмениваться информацией, но я оказался откровение его. Я сообщил ему о существовании Фонтини Кристи, а он не упомянул о пергаменте. Остальное, как я предполагаю, вам известно. Эдриена удивили последние слова. «Не стоит строить, строить предположений. Расскажите уж все до конца». Лэнд вздрогнул. Он не ожидал упрека. «Извините. Мне показалось, вы все и так знаете». Дакакос стал хозяином Кампо-де-Фьори. На протяжении многих лет он исправно платил налоги, замечу весьма солидные суммы, отваживал от имения настырных покупателей и строительные фирмы, обеспечивал там надежную охрану и... А что Ксинопский орден? Ксинопского ордена более не существует... Остался лишь крошечный монастырь северный Салоник, несколько стариков-священников на клочке земли, без денег. Да Какуса с ними связывало только одно умирающий священник в Кампаде Фьори. Он не мог его бросить на произвол судьбы. Он выведал у старика все, что там было известно. В конце концов, оказалось, что его расчеты оправдались. Гаятамо выпустили из тюрьмы. сильный священник Альдобрини вернулся из Африки смертельно больным. И, наконец, ваш отец тоже возвратился в кампо фьори на место казни своего отца и родных. И ужасные поиски возобновились. Эдрин задумался. Да он встал на пути моего брата. Он предпринял титанические усилия, чтобы загнать того в ловушку. Он даже разоблачил зоркий корпус, чтобы любой ценой не допустить его к ларцу». Старый монах, должно быть, рассказал Дакакосу, что Виктор Фонтин знал о существовании пергамента. Он понял, что ваш отец постарается действовать в обход государственных инстанций, что он направит на поиски своих сыновей. Он должен был поступить именно так». Учитывая все обстоятельства, другого пути у него не было. Да какос стал изучать вас обоих. Если хотите знать, он наблюдал за вами в течение многих лет. Но то, что открылось ему в одном из близнецов, потрясло его до глубины души. Вашего брата необходимо было остановить. Его необходимо было уничтожить. Вы же, напротив, показались ему человеком, с которым он мог бы объединить усилия. Священник замолчал. Он глубоко вздохнул, ладонь его снова накрыла золотой крест на груди. К нему вернулись воспоминания, и они были мучительны. Эдриен мог его понять. То же самое он испытал, испытал в горах близ Шампалюка. «А что бы сделал докакосно идеалорец?» Проницательный взгляд Ланда обратился на Эдриена. «Не знаю. Ему было ведомо сострадание. Он знал, каково искать мучительные ответы на мучительные вопросы». Возможно, его конечное решение было бы продиктовано сочувствием, и, однако, он стремился к истине. Я думаю, он бы хорошо подумал о последствиях. Большего я вам не могу сказать. Вы очень часто употребляете слова «подумать о последствиях». Прошу простить меня, если они вас обижают. Обижают. Тогда еще раз прошу прощения, но я должен снова обидеть вас. Я попросил вашего позволения прийти сюда, но передумал. Я ухожу, священник встал». Я не могу оставаться здесь. Как бы это вам объяснить попроще?»